«Глава п я т а Мы в ловушке», — о х н у в повторила Марина Викторовна. «Кажется, так», — ответил Джамбул. Беглецы оказались на Хабарке, в ы т я н а м вдоль берегов островке, выставленном солнцу в межень, но в паводке, неизменно погружавшейся в воду. Это объясняло отсутствие высоких деревьев и большое количество плавуна. Стволы, упавшие в реку выше по течению, — застревали здесь, на Хабарке. Летом можно было не опасаться, что остров весь с прячется под водой. В злобе, на котором оказались беглецы, должно было покрыться множеством мелких проток, но остаться на поверхности. В злобе — высшая точка негористой местности или общее возвышение местности без выраженного спуска. Тут можно было без забот развести костер, построить небольшой шалаш, чтобы укрыться от ливней, ждать, когда сойдет непогода, а с нею гомонится река. Но сейчас это означало одно — сидеть на виду у преследователей. — Куда же ты смотрел? — в отчаянии крикнул Сергей Николаевич. — Куда? Неужели не видел, куда нас ведешь? — Не видел. — Ах ты, соображать-то надо. — Что же нам делать? — едва не плача спросила Марина Викторовна. — Вернулась с о л а н г о — Остров длинный, дальним концом почти достает до другого берега, — отчиталась девушка. Приглядевшись, Артем увидел, что она вся дрожит. Со злостью посмотрел на Джамбула, заставлявшего дочь бегать по бурелому после всего, что ей пришлось пережить. — Выйти на берег можно? — спросил Манго. — Можно. Там почти такой же брод. — Саланго кивнула. Помолчав, добавила. — Но река прибывает. джамбу Уперев руки в бока, стоял в полный рост. Хмуро поглядывал на лежавших рядом беглецов. «Неужели он нас бросит?» — подумал а р т ё м «А что? Это было бы логично. Вместе мы все погибнем. Мы для него о б у з а «Уходите», — шепнул юноша, когда с а л а н г о оказалась рядом. «Куда?» — удивилась монголка. «Спасайте себя. Мы для вас о б у з а с а л а н г о не ожидала такого предложения. Улыбнулась, но тут же насупилась. «Ты пойдешь с нами? Ты бы мог. Я не оставлю родителей. Вот и мы вас не оставим». Артем заметил, до чего внимательно, однако теперь без злобы смотрит на них Джамбул. В его взгляде было что-то странное, но юноша никак не мог понять, что именно. «Что же нам делать?» — повторила свой вопрос Марина Викторовна. «Куда вы пойдете дальше?» Джамбул по-прежнему смотрел на Артёма. «Что значит дальше?» — не понял Сергей Николаевич. «После того, как мы оторвёмся от нагибенных. Ты бы придумал, как нам сбежать из ловушки, а потом уже...» «Куда вы пойдёте дальше?» Монгул говорил тихо, но твёрдо, почти жёстко. Юноша не переставал удивляться переменам в его поведении и голосе. «Джамбул сейчас не был похож на того...» тихого проводника, каким он предстал в дедушкином доме. «Пойдем по следу Корчагина», — помедлив ответил Сергей Николаевич. «О, нет! Какой кошмар!» — отозвалась Марина Викторовна. «Тебе все мало?» «И ты, Джамбул, нам в этом поможешь. В память о старике Корчагине». «Твоя настойчивость поражает», — ухмыльнулся Монгол, не отводя в з г л я д а от Артема. Юноше было неловко, и он готов был... Обнять с а л а н г о б л а г о д а р н а за то, что она встала перед ним, отгородила его от темного взгляда Джамбула. «Они сделали свой выбор», — громко произнесла с а л а н г о Отец ответил ей на странном, грубовато-певучем языке. Впрочем, он звучал вполне как монгольский, и сейчас можно было усомниться в познаниях профессора Тюрина. Джамбул и с а л а н г о о чем-то спорили. Отец говорил тихо, отрывисто. Дочь отвечала громко и долго. Артём не мог даже представить, о чём они говорят, но чувствовал, что сейчас решается что-то важное, важное для всех собравшихся здесь людей. Но что? Если б только уцелел дедушкин дневник, если б можно было прочитать, что же на самом деле случилось между ними, между Джамбулом и Виктором Каюмовичем? Почему дедушка не захотел брать Монгола в повторную экспедицию? Почему не доверил е м у «Последние приметы. и о с т а ю ждать там, у реки». Да и насколько правдивым был рассказ Монгола. Артем тихо простонал. У него начинала болеть голова. «Ну?» — недовольно спросил Сергей Николаевич. «Хорошо», — Джамбу л кивнул дочери. «Они сделали свой выбор. Ты сделала свой. Но ты знаешь, чем это закончится. Этого никто не знает. Последние слова были сказаны по-русски». Артём отчего-то был уверен, что они предназначались всем беглецам. Это было какое-то предостережение, последний призыв — одуматься. — О чём ты? — поморщился папа. — Уходите на тот берег, — ответил Джамбу. — О нет, — простонала Марина Викторовна. — Уходите сейчас же, пока ещё можно пересечь реку. А мы тут разведём костры. — Костры? — удивился Сергей Николаевич. — н а г и б е н ы — Наверняка выставили дозор, — объяснил Джамбу. — При свете молний они могли увидеть нас. — А ты, — говорил, — никто не увидит. Все будет хорошо, тайком убежим, — проворчал Сергей Николаевич. — Если мы разведем костры, дозорные заметят. Нагибины подумают, что мы перешли через реку, почувствовали себя в безопасности или просто упали без сил. И развели костры, чтобы согреться. Артем начал понимать задумку Монгола. «У них-то остались палатки», — отозвался Тюрин. «И спальники, и котелки, и еда», — добавила Марина Викторовна. «Нагибины знают, что утром река будет полноводной. Если ливни затянутся, всю пойму затопят», — продолжал Джамбу. «Тогда ее не перейти, не переплыть. Они захотят рискнуть, бросятся на переправу. Акинские лошади маленькие, но справятся. Рек они не боятся. Нагибины придут по нашему следу». — И сами окажутся в ловушке, — кивнул Артем. — Да, если повезет. — В любом случае, это их задержит. — Зачем весь этот цирк? — мотнул головой Сергей Николаевич. — Пусть остаются на том берегу. — Если заманить их на остров, они тут просидят не меньше двух дней. Вода еще долго не сойдет. А если они останутся на берегу, завтра найдут другую переправу. Перебросят мост через скальные щеки ниже по течению. или отыщут широкий разлив, где даже в паводок слабое течение. «Ох, не нравится мне это», — прошептала Марина Викторовна. «Уходите, Сол покажет вам путь». «Идем, Артем», — позвал папа. «Артем поможет мне с кострами, один я не успею». Эти слова были неожиданностью для всех, только Соланго смотрела спокойно, без удивления. Сергей Николаевич какое-то время спорил, Но потом согласился, решив, что с гигантом-монголом его сыну все равно будет безопаснее. Артем молча принял свою участь. Юноша опасался, что в такую погоду развести большой костер будет сложно. Но Джамбу брался за худые сосенки. Из тех, что были посвежее, еще не успели обкататься водой и превратиться в каменный плавун. Разрубал их единственным топором на поленца Затем рубил на чурки. Внутри древесина оказывалась сухой. Этого было достаточно, чтобы через полчаса непрестанной работы сложить метровое костровище. Бережно раздували костер, подкладывали сухие щепки, и вскоре огонь мерцал так, что его без забот можно было углядеть с любой возвышенности. Здесь не нашлось ни скал, ни деревьев, способных укрыть пламя. «Уходим?» — торопился Артем. Заподозрил, что кто-то из родителей не справился с переправой и сейчас нуждается в помощи. Рано. А чего ждать? Поддержим костер, чтобы уж наверняка. Хорошо. Юноша покорно сел на землю. Он был по-своему рад этой задержке. Можно было без забот сидеть возле огня, подставляя ему окоченевшие руки и ноги. Вернулась Сул. Сказал, что все перебрались на другой берег. Теперь сидели втроем. Артем с удивлением почувствовал, что ему уютно с этими странными людьми. Рядом со спокойным, уверенным в своих действиях, монголом, б у к у бок с его смелой, по-звериному ловкой дочерью, сидели без слов, не поторапливая себя в ожидании. Папа давно бы начал о чем-то говорить, мама стала бы причитать, обещая Артему скорую простуду. Профессор, конечно, задумал бы умничать, Рассказывая очередную байку, юношу впервые встретил людей, с которыми приятно молчать. Такое молчание было наполненным, мягким. Гроза уходила за горы, потом возвращалась и продолжала выплясывать над черным куполом долины. Тучи загустели, и молнии сейчас были неразличимы. Вспыхивания освещали бледным раморным заревом все небо. В одно мгновение успевали моргнуть три, четыре, а то и восемь раз. Глаз едва улавливал их мерцание. Постепенно гром отдалился, з а р н и ц ы погасли. Гроза затянулась монотонным колючим ливнем. «Тебе страшно?» — неожиданно спросил Джамбу. «Да», — признался Артем. «Но дедушка говорил, нужно сражаться до последних сил, до полного изнеможения, и быть готовым принять любой сход». Любой, кроме смерти. Интересно, ты боишься умереть? Не знаю, не думал об этом. И любишь своих родителей?» Юноша нахмурился. Ему не нравились подобные вопросы. Если бы монгол задал их ему еще день назад, он пожал бы плечами и не стал бы ничего говорить. А сейчас отчего-то казалось важным ответить, честно, без утайки. Артем не понимал, откуда взялось это чувство. «Люблю. У нас не все так просто. Папа бывает всяким. Он, не знаю, дедушка говорил, что жизнь терпит противоречия. Можно любить кого-то и сторониться одновременно». «У тебя был мудрый дед», — кивнул Джамбу. «Не л все узлы нужно развязывать», — продолжал Артем, — «а то всю жизнь будешь только и делать, что возиться с этими узлами, как те друзья Баира с о л е н я м и рогами». Это тоже сказал Виктор Каюмович? Да. Ну, без рогов, конечно. А ты? Я сказал, что не понимаю этого, что, наверное, пойму, когда подрасту. Мама мне всегда так говорит. А дедушка? Дедушка сказал, что это глупости, что я так все понимаю, только по-своему. А когда подрасту, это буду уже не я, это будет уже кто-то другой. А зачем сейчас думать о проблемах другого человека, того, кем я стану? Нужно думать о своих проблемах, они мне ближе. Джамбу, вздохнув, кивнул. с а л а н г о притаившись, смотрела на Артема. Ее глаза сейчас наполнились тяжелой синевой. Черная косичка змеиным кольцом пряталась в капюшоне мокрого балахона. В густых карменовых о т с в е т а х костра округло лицо девушки казалось неестественно красивым, будто отлитым из пластика. Узкие полосы губ, с ж а т ы в полуулыбки, прямой ясный взгляд, тонкие пальцы, которыми она поправляла выбившиеся на лоб прядки, по з в е р и н о м уютное, у нежное с а л о н г о Юноша вспомнил, как она прижималась к нему в спальнике, в ту ночь, когда они только задумали побег. Ему стало легко, просторно, словно он шагнул из душной городской квартиры в предрассветную таежную степь. И в этом просторе была мягкая грусть. Наверное, так же и со смертью. Живу сейчас я, а умирать будет кто-то другой. — Значит, и бояться нечего, — улыбнулся Монгол. — Наверное. — Послушайте, — Артем помедлил. — Зачем вам статуэтка? — Это, — Джамбул достал из-за пазухи, — нефритого кубулгата. — Она моя, — кивнул юноша. — Твоя? — Да. Осталась мне от дедушки. На память. Вы поймите. — Ты прав. Она твоя. Монгоу протянул статуэтку Артему. Юноша хотел еще спросить, что вне особенного, что означают узоры на ее голове и лапах. Но при очередной вспышке зарева вскочил на ноги. На переправе черными изваяниями стояли всадники. Нагибины. — Бежим. Река с другой стороны острова поднялась так высоко, что самостоятельно ни а р т ё м ни с а л а н г о не смогли бы через нее перебраться. Быть может, и Монгола, несмотря на его силу, с м ы л о бы стремниной. Но ребята забрались ему на плечи, сели в полоборота, обнялись сами, обхватили шею Джамбула и так сделали его еще тяжелее. Опираясь на шест из тонкой сосенки, выставляя его против течения, Он медленными шагами прошел брод, добравшись до берега, повалился на колени. Соланго й Артем покатились кубарем по лужам. Смеясь, с к о ч и л и на ноги и подбежали к сидевшим неподалеку Переваловым и Тюрину. Два звереныша, зъерошенные, мокрые, шальные, они, забыв усталость, в порыве о з а р с т в а принялись бегать друг за другом, салив плечо, толкаясь, опять падая на землю. Со смехом перебрасываясь комками грязи, Артем норовил поймать с а л а н г о покрепче охватить ее, прижать к себе, чтобы вновь ощутить близость упругого худого тела. Но девушка всякий раз увертывалась, раззадорила юношу, кривляясь и показывая ему язык. Артем, наконец, запыхался и должен был присесть, и только сейчас заметил, с каким удивлением на него смотрят родители. Им такие забавы казались здесь неуместными. Танцевать на краю пропасти, веселиться у порога смерти. Мангу едва уговорил беглецов спуститься по берегу на несколько километров, чтобы отыскать хоть какое-то укрытие. Уставшие от нескончаемого преследования, они шли медленно. А когда Джамбул объявил ночевку, попадали на землю. Всюду был холод. Артём лежал на спине и чувствовал, как от земли к пояснице тянет ледяным сквозняком. Закладывал под себя руки, но это не помогало. По телу, будто по воде, расходилась мелкая рябь. Дрожали руки, ноги, живот. Наконец, всё сошлось в единую, непрекращающуюся, даже во сне, дрожь. Артём и не знал, что может так долго и мелко дрожать. Холод беснующейся ночи. Ветер выкручивал дождь, как пачку тонких, разрезанных на полосы простыней. с ё к наискось, ударял то сверху, то сбоку. в с ё холодное, мозглое. Кажется, дождем напитало в с ё тело до самых костей. Полыхнула з а р н и ц а и опять вернулся гром. Горы вокруг осыпались скальными обломками. Они гулко скрежетали под небом, до низин докатывались уже медленными, глухими отзвуками. Не в попадхле стали матовые вспышки. В затишье после грома вызревало шипение дождя. Казалось, что река давно вышла из берегов и сейчас подмывает стоянку беглецов. Артем почувствовал, что дрожь в теле уменьшилась. Он и не заметил, как подполз к маме, прижался к ней. Теперь и к нему кто-то прильнул сзади. Так было теплее. Падая в холодный сон, и, выныривая из него на краткие мгновения, юноша замечал, как от валуна, возле которого они остановились, протянулся на вес из приплетенных тальником сосенок, как рядом появилась Надья, костер из бревен. Об этом позаботился Джамбул. Теперь Мангул и сам улегся на землю. Тело успокоилось и больше не дрожало, юноша у т я н у л о в вязкую трясину сна. Ему снилось... что он идет по коридору поликлиники. Коридор был школьным, но а р т ё м отчего-то знал, что находится именно в поликлинике. На скамейках в ожидании своей очереди сидели дедушка, братья Нагибины, Федор Кузьмич, погонщик Баир, с а л а н г о и другие люди, чьих лиц он не успел разобрать. У Артема из живота текла кровь, он зажимал рану ладонями. Никто этого не замечал, юноша стонал, просил а помощи, Ему в ответ смеялись, рассказывали что-то о веселых Тарбаганах. а р т ё м умирал, а всем казалось, что он просто кривляется. Громче всех смеялся Слава Нагибин. Юноша и сам не сдержал улыбку, но ш ё л дальше, искал врача. Под ногами вытягивались полосы крови, упругие, будто разбухшие. Боли не осталось, но Артему было страшно. «Смерть, худшая из того, что может с тобой приключиться». Улыбаясь, говорил ему дедушка. И Артём боялся умереть. Сильнее сдавливал рану на животе. Заходил то в одну комнату, то в другую. Докторов не было. Даже за столом врача сидели пациенты. Плакали, смеялись. На Артёма никто не смотрел. В животе что-то начало ворочаться, закручиваться. По рукам обильнее потекла кровь. От живота по всему телу разошлась пульсация. с д а в и л а голову. Артем шел, полусогнувшись, но никто не торопился ему помогать. Наконец открылась одна из дверей. Из нее вышли люди в белых халатах. О чем-то беззвучно переговариваясь, шли мимо юноши. Он хотел им крикнуть, но не смог. Призывно поднял руки. Из живота х л ы н у л а теплой пустотой. Чувства пропали. Осталось только зрение. Артем видел, как, изогнувшись, упал без тяжести ударился головой о лавку боли не было видел как вокруг забегали пациенты люди в белых халатах ринулись к нему стали трогать его о чем то спрашивать артема уже не было ему было спокойно ни боли ни страха осталось только зрение все пространство вокруг заполнилось глубоким электрическим дребезжанием люди в халатах суетились кричали Это было видно по их искажённым ртам. Зелёные вены на шее, они были напуганы. Теперь тело Артёма — их проблема. Нужно его уносить, мыть полы от крови, как это мерзко, запахи, слизь. Артём уже был далеко, его ничто не беспокоило. Электрическое дребезжание усилилось, в нём вибрировало всё сущее. Юноша проснулся, и первое, что он ощутил — Был запах жареного мяса. — н о ты даешь, — хохотнул папа. — Так дергался? Я уж думал тебя связать, а то убежишь к речке. — Держи, — мама протянула Артему, — полоску горячей, покрытой корочкой зайчатины. — Без соли, без приправ, но вкусно. — Откуда это? Марина Викторовна глазами показала на улыбавшегося джамбула. Монгол сидел п р е д костром, держа в руках кусок мяса. поджаривал его с края, потом кусал большими белоснежными зубами и лезвием топора отрезал сырую часть. Выглядело это нелепо и ужасающе одновременно. В такой манере было что-то древнее, дикое, почти звериное. Должно быть так ели первобытные люди. Хотя у них, конечно, не было топоров. Ты это о чем? — удивился папа. — Да так, — смутился Артем. Он и не понял, что сказал это вслух. Небо высветилось, но по-прежнему шел дождь. Речная долина была затянута легким туманом. Беглецы сидели перед костром, обедали подстреленным монголом зайцем. «Когда он успел?» — прошептал Артем. «Не знаю», — пожала плечами мама. «Когда я проснулась, зайцы уже были выпотрошены». Джамбул понял, что разговор идет о его охоте, и кивнул, призывая юношу не отвлекаться от еды. «Ешь, силы понадобятся». идти далеко. Переваловый с а л а н г у еле спокойно, о т р ы в а е т м я с о по кусочку и жаря его на палочке. И только профессор Тюрин норовил зажарить зайца целиком, обжигался кипящим жиром, шикал, но жадно вгрызался в еще сыроватую мякоть. Если Джамбул повадкой напоминал медведя, то профессор шакала, а может и красного волка, встречу с которым он сам обещал в начале экспедиции. Сюда бы гонщика, охотничью собаку, приученную гнать зверя. Пережевывая мясо, — говорил Сергей Николаевич, — можно было бы сходить потрогать фазанов. — Тут не бывает фазанов, — отозвался Тюрин, рукавом рубашки размазывая жир по щекам. — Ну, тогда Филинов. — Филинов тоже нет. — Да что ты докопался? Кто-то же здесь водится. Куропатки, глухари, рябчики, — ответил профессор. «Ну, значит, глухарей ты хоть отличишь обыкновенного фазана от глухаря?» Усмехнулась Марина Викторовна. «На вкус? На цвет!» Все рассмеялись. Настроение после вчерашней круговерти явно улучшилось. Лев Сергей Николаевич жалался на то, что остался без сигарет. Последняя пачка вымокла на переправе. «А еще тут должен встречаться черный козел. Та еще громадина», — добавил профессор. с сожалением осматривая свои перепачканные ботинки. Но охотиться на него сложно, только патроны сгадишь. «Да, с зайцем проще», — Сергей Николаевич, покончив с мясом, теперь жадно облизывал пальцы. «Его можно и самотопом поднять, никакой с о б а к и не надо. Главное, целиться хорошо». Марина Викторовна, не сдержавшись, рассмеялась в голос. «Ты чего?» — удивился муж. «Да так». Охотнички сидят тут, болтают. А сами стрелять-то толком не умеют. «Во-первых, умеют», — Сергей Николаевич махнул рукой. «Во-вторых, в охоте разбираются. Не знаю, как Мишаня, а я с отцом, на тяге вальшнопов стрелял. И не раз. Помню, помню. Стрелять стрелял, а домой вместо птицы принес статью. Это уже детали. Так сказать, придирки, уточнил Тюрин. И статья хорошая получилась». — Главное, что сытная. Марина Викторовна опять рассмеялась. Муж хотел возразить, но тоже рассмеялся. — н а г и б е н ы коротко спросил Артем. — Этот вопрос сразу ослабил общую веселость. — Сидят на острове, — ответила мама. — Двое сидят, — пояснила с а л а н г о Юноша понял, что девушка опять ходила в разведку. Один — Слава, другой — ч а к д а р Остальные — не знаю, не видела. Может, утонули? — Вряд ли, — вздохнул Сергей Николаевич. — Такое не тонет. — Это точно, — к и в н у л а Марина Викторовна. — Сутки у нас точно есть, — заметил Джамбу. — Достаточно, чтобы оторваться и запутать следы. Если повезет, двое суток. После обеда вышли в путь. Идти, несмотря на боль в ногах, было приятно. Всех ободрило то, что н а е б и н ы попались в ловушку. Больше всех радовался Сергей Николаевич. Сказал, что обязательно пишет это в статье. Жалел только, что нет ни видеокамеры, ни фотоаппарата. Сказав это, покосился на сына. До полудня шли по руслу реки, а к вечеру стали подниматься на перевал, который тут был единственным доступным выходом из долины. Все понимали, что искать приметы будет сложно, но пока что не хотели это обсуждать. О том, чтобы повернуть назад, в надежде вернуться на знакомую тропу, и постепенно выйти к Шаснуру, никто не заговаривал. На ночь остановились в лесистом распадке. Джамбулу удалось подстрелить дикого кабана. Грохот выстрела далеко разлетелся по долине, но сейчас этого можно было не бояться. Эхо разорвалось на множество глухих звуков, разнеслось по всем направлениям, перепуталось, искаженно вернулось назад и затихло где-то в вышине. Наутро погода была туманной, солнце поднялось маслянистое, крепкое, а недавнем ливне напоминали только разбухшая река и располневшие пошворы в низине. Пошвор — зыбучее маховое болото, под которым лежит черный перегной корней. Экспедиция, теперь состоявшая из шести человек, выдвинулась к седловине перевала, в с к о р е поднялась в низковисящее облако, светлое, лёгкое, совсем не похоже на туман, в торбоганем городке. Вперёд просматривались 10-15 метров. Остальное пространство было затянуто дымкой. Подъём в пустоту. Иногда сверху проглядывал уступ. Казалось, что он и есть желанная седловина. Но, забравшись на него, путники быстро понимали, что это лишь очередная гигантская ступень горной лестницы, До перевала было далеко. Тихо, ни ветра, ни живности, все меньше травы, твердая земля и камни. Когда подъем становился слишком крутым, Джамбул вел экспедицию с е р п а н т и н о м Следом за б о р о д н и к о м шли а р т ё м и Сергей Николаевич. Марина Викторовна и Тюрин — последние, сзади их подгоняла с а л о н г о Юноша останавливался, всматривался вглубь тумана, будто там могли появиться всадники. Никого не видел. Вышли из облака. Слева проглянула гора. Ярко светило солнце. Стало жарко. Артем снял куртку, но через несколько минут должен был вновь надеть ее. Почувствовал, как мерзнет влажная спина. Юношу оглушали собственные шаги. Разговаривать на подъеме было сложно. Приходилось уважно говорить в конце фразы. Поначалу папа или джамбул Слышали сам факт того, что Артем говорит, останавливались, прислушивались и как раз узнавали все, что он хотел сказать. Если юноша начинал фразу с главного, то приходилось повторять. Поднимаясь на перевал, он думал об этом, выводил для себя идеальную формулу разговора в таких условиях и это отвлекало от усталости. Поднялись на очередной уступ. Теперь река виднелась далеко внизу, тоненькая, спокойная, не верилась, что она могла стать для кого-то непреодолимым препятствием. Острова вовсе не было видно, его давно загородили скалы. Вокруг клубился туман, однако он не мешал, странился путников. Подул холодный ветер, пришлось застегнуть молнию до самого подбородка. Седловина лежала близко, но теперь путь был засыпан камнями, шли по осыпи, даже самый крепкий валун пошатывался под весом Артема. Шагать было неудобно, юноша боялся упасть. Гора слева играла с ним в прятки. То скрывалась в тумане, то выглядывала. Артем будто шел по размолотой в крошку пемзе. Ноги провалились в мелкую гальку. Он часто останавливался перевести дух. На зубах скрипел песок. Тут было пыльно, ветер задувал в лицо. Оглянувшись, Артем увидел, что родители профессор остались далеко внизу. Они теперь сидели, отдыхали. с а л о н г о стоял рядом с ними, не отходил ни на шаг. а р т ё м не хотел их ждать. Зашагал вверх, вслед за монголом. Приятно было чувствовать силу, выносливость собственного тела. Весь мир принадлежит мне, от снежной вершины Эвереста до т е м н о х глубин Марианской впадины, — с улыбкой думал он. Счастливый, прикрывал глаза и видел земной шар, весь раскрашенный яркими цветами. На нем не было ни серых, ни черных пятен. Даже Сирия с Палестиной посветлели желтыми оттенками, ведь там тоже есть горы. «Настоящее счастье — это когда твой мир тебе принадлежит», — подумал юноша и смутился, не зная, слышал ли эту фразу от дедушки или сформулировал ее сам. Наконец поднялись на седловину. Не меньше часа ждали отставших, потом еще полчаса отдыхали с ними. «Нужно идти», — промолвил Джамбу. Остальные покорно кивнули. Даже у взмыленного, раскрасневшегося тюрина не было сил спорить и просить о дополнительных минутах привала. Спуск был долгим. Артем с опаской наступал на осыпавшиеся глыбы. Они шатались, ломались. Иногда приходилось передвигаться ползком. По мелкой гальке шагать было приятнее. Юноша скользил через нее, как через песок. Не поднимая ног, продвигал их вперед. Спускался быстро и шумно. Ветер холодил шею. а р т ё м набросил капюшон. Ветер задувал в него. Гудел так, будто рядом работала лесопилка или заводили трактор. Юноша обнаружил, что у него отекли кисти рук. Распухли пальцы. — Это от высоты, — сказала мама, теперь не отстававшая от сына. Спуск закончился задолго до заката. Экспедиция оказалась на покатой границе очередной долины. Просторной, лишь с двух сторон окруженной высокими горами, а в остальном — стесненной лишь лысыми макушками гольцов. «Смотри!» Марина Викторовна схватила мужа за руку. «Что там?» «Да смотри!» Она указывала куда-то вперед, в сторону одной из гор. «Ну, конечно, ты же не видел!» Она поспешно достала из кармана целлофановый сверток, в котором были спрятаны рисунки. Артем уже понял, что привлекло мамина внимание. Гора с двумя волнистыми вершинами, глубокой, будто клином выбитой седловиной и заросшей лесом плато. Перед горой, словно ступеньки, выточенные для атлантов, спускались у ступ и скал. Это была пятая примета Демина. «Так значит, не верь рисунку», — проговорил Сергей Николаевич. «Ну, конечно!» Марина Викторовна, забыв об усталости, — подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Мы обошли сразу две приметы и вышли напрямик к пятой. Но как такое возможно?» «Ты здесь уже был?» — Артём спросил у Джамбула. «Нет, так далеко я не заходил». Юноша был уверен, что монгол ответит именно это. «Странно», — прошептал Тюрин. «Какое совпадение!» «Да что вы все нахмурились-то?» — обиделась Марина Викторовна. «Значит, до тайны Корчагина...» «Осталась какая-то одна вшивая примета?» – оживился Сергей Николаевич. «Ну, конечно, мы уже близко». «Ничего удивительного», – заключил профессор. «Перевал, по которому мы шли, был единственным в той долине. Демин, как и мы, выбирал оптимальный путь. Значит, и наибины пойдут по нему». «Это да», – вздохнула Марина Викторовна. «Радость от нежной близости последней шестой приметы, а затем и страх». перед преследователями, отвлекли всех от изначальных сомнений. И только Артем с подозрением косился на Джамбула, видел, что монгол ничуть не удивлен тем, что они так быстро выбрались именно сюда, на площадку, откуда открывался зарисованный Деминым вид.